Режиссерский сценарий. Глава 37. На базе. Дональда и Сугай Гунтунга положили на надувных матрасах у входа в пещеру, служившую одновременно оружейным складом и коммуникационным центром. Спрятанные за выступом скалы, тут стояли телевизор и целые миниатюрные студии радио и телефонного оборудования. Но включать его следовало осторожно. Вулкан в состоянии замаскировать тепловое излучение, но не предательские сигналы электронного оборудования. Ранним утром, когда Дональд очнулся от непринесшей ему отдыха дремы, Сугай-Гунтунг вертелся и метался на своем матрасе. Зубы у него стучали. Встревожившись, Дональд пощупал ему лоб. Кожа у ученого была горячая и сухая. и он пожаловался, что его тошнит. На его возглас откликнулась девушка в тускло-зеленом походном обмундировании, которая раздела сугай-гунтунга, налепила на него тестовые наклейки с микроорганизмами и измерила температуру. — Мы это называем тропической лихорадкой, — наконец сказала она. — Все, кто сюда попадает, ею болеют. Она не опасна. Разве нельзя ему чего-нибудь дать? Спросил Дональд. «Тут у нас нет больницы, только походный лазарет». С оттенком грусти ответила девушка. «Я могу дать ему жаропонижающее и максимальную дозу аскорбиновой кислоты. Но здесь нужен специальный препарат – железистый гидрат хлора с каким-нибудь производным аспирина. А у нас ничего такого нет. Разумеется, я узнаю, нельзя ли получить его из гангелунга». Долго это продлится. Дня три, может, четыре. Но иммунитет потом установится надолго. Девушка нисколько не собиралась щадить круглоглазого. Иногда на второй день наступает бред. К тому времени Джога Джонгу уже сообщили, и вскоре заспанное лицо революционера возникло в отверстии пещеры. Рапорт девушки он выслушал, кивая. «Укройте его потеплее, следите, чтобы ему было удобно». «Пусть как можно больше пьет», — сказал он. «Даже к лучшему, что это случилось именно сейчас. Ему все равно отсюда некуда идти». К вечеру первого дня Дональд уже жалел, что не привез с собой свой запас транков. Они бы помогли сейчас сохранять спокойствие. Если верить тестовым полоскам, которые налепила на него медсестра, впрочем, он и без них был в этом почти уверен, Лихорадка, терзавшая сейчас сугай гунтунга, обошла его стороной. Однако его снедала другая – нетерпение. Джога Джонг, скорее всего, это заметил. Но даже в убежище среди джунглей у революционера было полно дел. Поэтому было уже сильно заполдень. Прежде чем освободившись, он обратился к Дональду с чистой ятокангской вежливостью. «Вы не привыкли к ожиданию, мистер Хоган, это сразу видно». «Сам не знаю, к чему я привык», – вздохнул Дональд. «До недавнего времени я занимался по большей части никчемной рутиной, которая до тошноты мне надоела. А потом вдруг меня подхватило и забросило в этот хаос. И происходит тут все в таком темпе, что за десять дней от новой работы меня стало тошнить больше, чем от моей прежней за десять лет». В дальнем конце Прогалин появился, но не посмел подойти ближе, один из молодых лейтенантов Джога-Джонга. В руке у него был меч, на острие которого была насажена мертвая змея. Показав рептилию начальнику, он отсалютовал и получил в награду одобрительную улыбку. «Это была очень ядовитая змея или что-то в таком духе?» – рассеянно поинтересовался Дональд. «Нет, не ядовитая. Напротив, деликатес. Мы не слишком роскошно тут живем». «Деликатес!» – Дональд едва не вскочил на ноги. «Ну, если вы так говорите, наверное». Он отер лицо, ненавидя липкий серный запах из расщелины вулкана, который, как ему сказали, был сегодня особенно активен и приправлял неподвижный влажный воздух поляны испарениями. И ни ветерка. «Жизнь у нас тут несколько однообразная, и прошу простить скуку, которую вам приходится тут терпеть». Цветисто извинился Джога-Джонг, и Дональд не смог определить, было это сказано с сарказмом или всерьез. «Я приготовил бы вам какое-нибудь развлечение, может, взял бы вас с собой в небольшую вылазку. Но в настоящее время настроения в обществе нам не благоприятствуют К тому же не следует рисковать таким ценным человеком, как вы». Дональд задумался над его словами. «Вы из-за...» «Из-за настроений в обществе тут застряли?» — спросил он, наконец. «Совершенно верно. Предполагалось, что я, сразу как высужусь, начну работать открыто. Мою революцию поддерживают многие среди простых людей, пусть и не среди состоятельных. Оппозиционная партия не имеет в гангелунге большого веса. Хотя ряд групп — рыбаки, как вы уже знаете, ряд интеллектуалов, и в особенности строительные рабочие, на моей стороне. На более отдаленных островах в наших руках администрация целых селений, и я надеялся развернуть масштабную освободительную борьбу и, если потребуется, объявить о независимости и выдержать осаду. К несчастью, заявление в оптимизации вынудило меня отложить эти акции. Конечно, благодаря тому, что сделали вы, ложь будет разоблачена. и последующий затем возмущение народа послужит искрой, которая разожжет пожар революции. Он говорил так, словно его соображения подкреплялись компьютерным анализом Соломонассара. Тут Дональд сообразил, что, возможно, так оно и есть. Вашингтонские компьютеры должны были как минимум досконально проанализировать его шансы, прежде чем согласиться на его переброску сюда из Штатов. «Скажите честно, если правительство Солукарты не вырыло бы себе яму, вы правда начали бы гражданскую войну?» Джога Джонг пожал плечами. «Уверен, моя работа продвигалась бы медленнее, растянулась бы на более долгий срок, и, вероятно, пришлось бы заплатить дорогую цену. Но какова она, цена свободы?» «А какова она, цена жизни?» Горько возразил Дональд. «Я родом из страны, где человеческая жизнь веками не стоила ни гроша», — сказал Джога Джонг. «Я знаю, каковаться на моей. Но каждый должен сам устанавливать себе цену и заставлять других ее принять». «Большинству такой возможности не представляется», — пробормотал Дональд. «Я не совсем расслышал, что...» «Я сказал, большинству такой возможности не представляется». Огрызнулся Дональд. «С моего прибытия какие-нибудь новости из Гангелунга были?» «Говорилось что-нибудь про взорванное здание?» «Взорванное здание?» В сводках сообщалось, что несколько домов рухнули в результате взрыва. Но было сказано, что в этом повинен газ в канализационных трубах. «Мы часто находим там карманы метана, которые можно поджечь». «Дерьмо китовое. Мне пришлось прибегнуть к бомбе, чтобы избавиться от назойливых полицейских». Дональд уставился на свои руки. «Сколько человек погибло?» «Немного», — помолчав, ответил Джога Джонг. «Семнадцать-восемнадцать, кажется, так мне доложили». «Среди них женщины и дети?» Голос Дональда отцарапал его собственный слух. «Только женщины и дети», — сказал Джога Джонг. «Этого следовало ожидать. Мужчины были на работе». Подавшись к Дональду, он ободряюще обнял его за плечи. «Не расстраивайтесь. Думайте, как я. Думайте, что они умерли за дело освобождения своей страны». «Они умерли не за мое дело». Дональд стряхнул руку. «За дело, которое у наших стран общее», – нажал Джога Джонг. «Это верно», – сказал Дональд. «У вашей страны, у моей...» У любой другой в мире дело одно и то же. А делают они следующее. Хватают по призыву людей, которым на данную страну наплевать, и посылают их убивать женщин и детей. Да, это дело каждой страны на Земле. И знаете, как я называю это дело? Я называю это вонючей алчностью чистой воды. Повисло короткое молчание, которое, наконец, холодно прервал Джога Джонг. Странно слышать такие слова от американского офицера. Я не американский офицер. Мне присвоили звание, потому что это было удобным средством шантажа, с помощью которого меня принуждают повиноваться. Если как лейтенант Хоган я откажусь выполнять приказы, меня можно арестовать и потихоньку отдать под трибунал. А в остальном я очень скучный, самый обыкновенный чувак. у которого была одна буржуазно-скучная жизнь и которому дали другую, вбив ее в него такими методами, которые ему и в кошмарном с неба не приснились. Первая моя собственная жизнь мне со временем приелась, а в той, какую мне навязали, меня тошнит всякий раз, стоит мне взглянуть на себя в зеркало. «В моей стране», — сказал Джога Джонг, «мужчина, который думает, как вы...» рано или поздно воссоединяется со своими предками или воссоединялся в былые времена. Сейчас узурпатор Салукарта скопировал ваши христианские обычаи и закрыл такой путь к бегству. Думается, в этом причина того, откуда у нас столько мокеров. Как скажете, в прошлой жизни, всего месяц назад, такая гипотеза, возможно, заинтриговала бы Дональда. а сейчас он только пожал плечами. Но я пока еще не дошел до суицида. По крайней мере, я могу утешать себя мыслью, мол, что бы я не сделал, я помог разоблачить ложь. А я начинаю думать, что ложь – один из худших человеческих пороков. Хуже нее только убийство. И по моему опыту мы равно преуспели и в том, и в другом. Я убил многих. «И еще большее число были убиты у меня на глазах по моему приказу», сказал Джога Джонг. «Такую цену приходится платить, дабы получить то, чего мы хотим». «Это не мы хотим. Нас просто убедили в этом лжецы более умелые, чем мы». На лице Джога Джонга застыло неодобрение. «Прошу простить меня, мистер Хоган», сказал он, вставая. Я больше не вижу смысла продолжать этот разговор. Значит, нас теперь двое. Согласился Дональд и отвернулся. Следующий день походил на предыдущий. Только, как и предупреждала медсестра, Сугай Гунтунг на несколько часов погрузился в бред. Дональд сидел рядом с ним в пещере, слушая бессвязные фразы на Ятокангском. И их гипнотический эффект то и дело наводил его на собственные размышления, а иногда убаюкивал. Однако вечером гангелунгский рыбак, рискуя жизнью, привез из города необходимые лекарства, и к тому времени, когда Дональд решил, что готов уснуть, бред ученого прекратился. Следующий день походил на первый, и следующий тоже.